Это была еще одна тихая, ясная ночь. Если не считать полосы облаков на западе, но Луна ярко светила, и над головой мерцал звездный ковер. Начался прилив, оставив от пляжа лишь узкую полоску берега, где можно было пройти. Несмотря на то, что в последние дни он выбирал для прогулки поздние часы, сегодня Барри с удивлением обнаружил, что не один. Он с любопытством оглядел высокого мужчину, который шел навстречу, повесив голову. Когда мужчина приблизился, Барри узнал его. Он уже видел этого мужчину в деревне раз или два, но они никогда не встречались. А теперь вот столкнулись. «Великолепная ночь», — здоровается Барри. «Так и есть», — Дэн останавливается. «Барри Маклафлин». Барри протягивает руку. «Дэн оконул». Дэн крепко пожимает ее. «А, да, мне кажется, я вас знаю». «Похоже, меня тут все знают», — отвечает Дэн с улыбкой. «Я очень сожалею о вашей утрате». «Спасибо, я ценю это». «Как дела у вашего мальчика?» «Хорошо, насколько возможно». Я думаю, что смена обстановки пошла ему на пользу. Кажется, он хорошо справляется. Не возражайте, если я немного пройдусь вместе с вами? Нет, конечно. Дэн легко подстраивается к шагу Барри. «А вы?» — спрашивает Барри. «Как вы справляетесь, Дэн?» «Стараюсь сосредоточиться на работе. Но у вас бессонница?» Ночи могут быть тяжелыми. Это вы сказали. Бари кивает, глядя в небо. Иногда лучше не пытаться искать смысл во всем этом. В хаосе, в боли. Шаг за шагом так. Я священник, Дэн. Но я не собираюсь изливать на вас какую-то особую мудрость. Скажем так. «Я кое-что знаю о горе. Я не стану рассказывать вам, как справиться с вашим, потому что единственное, что мы точно знаем о горе, это то, что каждый переживает его по-своему». Дэн грустно улыбается. «Я выяснила это на собственном горьком опыте. Однако за прошедшие годы я понял кое-что, что может оказаться для вас полезным» а может и не оказаться. Я был бы рад услышать. По моему опыту дело не всегда в том, чтобы самому отпустить горе. Иногда нужно заставить его отпустить тебя, разжать, так сказать, его мертвую хватку. Пусть даже тебе может показаться, что так ты предаешь тех, кого любил. Нехорошо жить в горе, Дэн. В конце концов, если оно победит, то поглотит все хорошее в жизни. Иногда нужно приложить усилия, чтобы освободиться. С минуту Дэн отмалчивается. «Надеюсь, я не наговорил лишнего?» — обеспокоился Барри. «Напротив, святой отец, я очень хорошо понимаю то, что вы только что сказали. Спасибо». Я оценю вашу честность. Можно просто, Барри. Раз уж мы познакомились, то опустим формальности. «Спасибо, Барри», — говорит Дэн. «Раньше я не смотрел на ситуацию с этой точки зрения. Ну, может быть, за этим ты и пришёл сюда?» — откликается Барри, улыбаясь. «Чтобы увидеть мир с другого ракурса?» «Может быть и так». Ну, на этом я попрощаюсь, пойду назад к озеру. Я был рад компании, мне понравилась наша маленькая беседа. Мне тоже. Увидимся, Барри. Да благословит вас Бог, Дэн.